Пальцы и Рэйчел еще сильнее впились в край отверстия. Дядя Вигр почувствовал дрожь ее рук и пытался успокоить на сера с словами. Грей знает, что делает. Он не станет рисковать понапрасну. Но сама Рэйчел была вовсе не уверена в этом. В течение последних нескольких часов она заметила, как внутри Грея поднимается какая-то дикая, неудержимая решимость, и это пугало ее. Она провела с ним... Достаточно много времени, и сумел хотя бы немного изучить этого человека. Грей рассуждал не так, как все остальные. Он действовал на грани здравого смысла, больше доверяя быстроте своей реакции, и это действительно часто помогало ему выбраться невредимым из безвыходных, на первый взгляд, ситуаций. Но ни острый ум, ни оточенные рефлексы не помогут из тебя на голову свалиться огромный обломок скалы. Вот этот. В момент до нее донеслись неразборчивые обрывки слов. — Могу. Чисто. Порядок. Это был голос Грея. — Командир! — громко проговорила Кэт. — Связь неустойчивая. Мы не понимаем, что ты говоришь. Сейчас! Кэт посмотрела на Вигра и Рэйчел. Даже через маску было видно, что лоб ее тревожно морщин И тут опять зазвучал голос Грея, на все раз отчетливо и без помех. — Так лучше! — спросил он. — Да, командир! Я вылез из воды, а ради на это не рассчитано. Вот и пришлось снова сунуть голову в воду. В его голосе явно звучало возбуждение. Туннель короткий, поднимается вверх. Если вы сделаете глубокий вдох и как следует поработаете ластами, то выскочит на поверхность прямо рядом со мной. — Вы что-нибудь нашли? — столь же возбужденно спросил Вигр. — Несколько каменных туннелей. Они выглядят достаточно прочными. Сейчас хочу пройти глубже и осмотреть их. — Я пойду с тобой, не удержавшись, — выпалила Рэйчел, начала растягивать пряжку акваланга. — Нет, сначала я должен убедиться, что здесь с вас не подстерегает никакая опасность. Однако Рэйчел уж баллоны и положила их на край отверстия в скале. Грей тут был не единственным упрямцем. — Я иду, — проговорила она. — Я тоже, — подхватил ее дядя. Сделав глубокий вдох, Рэйчел отсоединила регулятор от маски и нырнула внутрь в нос в туннель. Там было темно, как кита в рюхе В тропях она совсем забыла о фонарике. Однако, по мере того, как отчаянно работая ластами, она продвигалась все глубже. Впереди, метрах в трех, над ее головой замаячил тусклый свет. тоннель стал расширяться. Через несколько границ она вынырнула посредине маленького подземного бассейна. На нее смотрел Грей, стоявший на берегу возле этого круглого водоема. Они находились в рукотворной пещере, выполненной в форме барабана. Уходя вверх с ужающимися кругами, потолок заставлял почувствовать, что они пали внутрь причудливой крутой пирамиды. Грей протянул Рейчел руку, и, ухватившись за нее, она вылезла из воды, не переставая удивленно озираться вокруг. — Тебе не следовало лезть сюда, — сказал он. — Тебе тоже? — возразила Рейчел, не отводя взгляда от каменных блоков, из которых было сложно помещение. — И кроме того... Если это убежище выдержало землетрясение, повалившее фороски, маяк, то от моих шагов она уж точно не развалится. По крайней мере, ей хотелось в это верить. Тринадцать часов четыре минуты. В следующий миг посреди бассейна с плеском вынырнула голова вигра Грей вздохнул. Он должен был предвидеть, что убедить в чем-то этих двоих, если они не согласны безнадежное дело. Рэйчел сняла маску и сточила с головы шлем, а затем, тряхнув волосами, наклонилась, чтобы помочь дяде выбраться из воды. Грей по-прежнему оставался в маске. Встав на четвереньки, он сунул голову в бассейн. В воде радиосвязь работала лучше. — Кэт, — проговорил он, — оставайся на посту возле входа в туннель. Мы попробуем осмотреться здесь. — Но учтите, поскольку мы выбрались из воды, радиосвязь между нами и тобой с Монком скоро проявится. Монк, будь начеку, если возникнут какие-то проблемы, сообщи, Кэт, она проплывет через туннель и предупредит нас. Оба ответили, что все поняли. В голосе Кэт Грея уловил плохо скрываемое раздражение. Что же касается Монка, то приказ оставаться в катере он воспринял с энтузиазмом и, сказать, с радостью. Валяйте, осматривайтесь, сказал он. Мне уж осточертело ползать по пещерам и туннелем. Грей выпрямился. Наконец освободился от маски. Воздух здесь был на удивление свежим, разве что сильно пах солью и морскими возрастами.